Глава 24. Новое толкование документа «Да, да», — повторил уверенно Паганель, усаживаясь на краю гнезда, «мы ошиблись и неправильно истолковали послание капитана». «Как это?» «В документе есть слово «аустраль». «Мы перевели его как «южное», подразумевая широта». «А что, если это не полное слово, а только корень слова "Австралия"? Повисла тишина. Было слышно, как внизу о ствол омбу плещется вода. Другими словами, протянул Гленарван, «Вы думаете, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии?» «Я уверен в этом», — ответил Паганель. «Послушайте, Паганель, подобное заверение в устах секретаря географического общества меня очень удивляет», — проговорил Гленарван. «Почему?» — спросил задетый сживой Паганель. «Если вы предлагаете отправиться в Австралию, вы должны объяснить присутствие в послании слова «индейцы». Индейцев в Австралии нет и не было В документе речь идет не об индейцах Обрывок слова «инди» значит не «индиан-индейцы», а индижанс, туземцы Кто станет отрицать, что в Австралии живут туземцы? Желающих не нашлось «Браво!» — Паганель произнес майор «Ну как, дорогой Гленнерван, принимаете толкование?» Гленнерван пристально смотрел на географа, не смея поверить в чудо «Принимаю, но при одном условии» Докажите, что обрывок слова «гони» не конец слова «патагония». Это может быть конец любого другого слова. Выбирайте «космогония», «бегония», «агония». Это слово вообще не имеет значения. Оно ничего не меняет, забудьте о нем. Важно то, что "Австраль" указывает на Австралию. Не сбей вы меня тогда с толку ложными толкованиями, я сразу пошел бы по правильному пути. Найди я сам этот документ, я только так бы и перевел его». Речь Паганеля была встречена криками «Ура!» «Тогда в Австралию!» — воскликнул Гленнерван. «Том, Донка осилит такое плавание?» «Конечно, осилит, сэр!» В Австралию хором подхватили спутники. Когда эмоции немного улеглись, отряд снова расположился на ветвях, готовясь отойти ко сну. В качестве вечерней сказки Паганель принялся очень увлекательно рассказывать о великолепном Омбу, который приютил их под своей сенью. «Когда мы с Робертом полезли наверх, «Нам казалось, что мы в настоящем лесу», — говорил ученый. «Был момент, когда я испугался, что мы заблудились, потому что забыл дорогу обратно». «Солнце клонилось к западу, голод терзал нас, уже из темной чащи доносилось рычание диких зверей». Слушатели рассохотались. «Виноват. Там не было диких зверей, очень сожалею». «Как?» — спросил Гленнерман. «Вы жалеете об отсутствии диких зверей?» «Разумеется!» «Ну, это уж слишком, поганель», — вмешался майор. Вы никогда не заставите меня поверить, что дикие звери полезны Вы ничего не понимаете, майор, воскликнул Паганель Они необходимы ученым для классификации на семейство, роды, виды Велика польза, хмыкнул Макнапс Если бы я был вместе с Ноем в Ковчеге во время Всемирного потопа Я уж точно выбросил из Ковчега пару львов, тигров, пантер и медведей С зоологической точки зрения вы были бы неправы «Может быть», – пожал плечами майор «Зато людям, в отличие от нас с вами, было бы потом несравненно удобнее жить на свете Нам, как видите, приходится жить вообще без удобств» «Не знаю, не знаю», – возразил ученый «По-моему, чем меньше удобств, тем меньше потребностей А чем меньше потребностей, тем человек счастливее» «Я надеюсь, Паганель, вы не станете выступать против богатства и роскоши?» «Не стану, майор» Отозвался ученый Но если хотите, я расскажу вам одну арабскую сказку в тему Пожалуйста, расскажите, господин Паганель Попросил Роберт Начинайте, Шахерезада, согласился майор Люблю вас слушать Рассказчик вы изумительный Жил-был когда-то сын великого Гаруна Аль-Рашида Начал Паганель Он был несчастлив и пошел за советом к старому дервишу Мудрый старец выслушал юношу и сказал, что трудно найти счастье на этом свете Впрочем, прибавил дервиш Я знаю один способ сделать тебя счастливым Подскажите мне его, попросил юный принц Тебе надо надеть рубашку счастливого человека, ответил Дервиш Обрадованный принц наградил Дервиша и отправился на поиски талисмана Долго странствовал он, посетил столицы всех стран мира Примерял рубашки королей, императоров, министров и вельмож Все напрасно, счастливее он от этого не стал Тогда принц стал надевать рубашки художников, воинов и купцов Тщетно Долго скитался принц в поисках счастья И, в конце концов, отчаявшись в успехе Вынужден был отправиться обратно во дворец отца Внезапно принц увидел, что в поле за плугом идет бедный землепашец и весело поет Если и этот человек несчастлив, значит, нет счастья на свете Подумал принц и подошел к крестьянину «Добрый человек, скажи, ты счастлив?» Спросил он «Очень», — ответил тот «У тебя есть какое-нибудь желание?» «Нет, ты променял бы свою долю на долю короля» «Ни за что!» «Тогда продай мне свою рубашку» «Рубашку? Нет у меня рубашки» Сказка Паганелли имела огромный успех Ему даже аплодировали Майор остался при своем мнении Однако согласился, что роптать на судьбу не следует Если нет иного выхода Надо жить на дереве и радоваться жизни.